Однако до Яковкина стали доходить слухи, что Светлейший очень милостив к простому народу и солдатам, допускает их к себе без замедления, и что только одни высшие чины не смеют войти к нему без доклада, а простого человека адъютанты берут за руку и прямо вводят к князю. Слухи эти, хотя и были преувеличены, но заключали в себе значительную долю правды. Они ободрили Яковкина, он решился и, помолившись Богу, пустился пешком в армию Качакову. Здесь он отыскал знакомого маркетанта, расспросил его, когда, как и через кого можно достигнуть до светлейшего, и, получив подробное наставление, явился в княжескую ставку. И, доложив о себе адъютанту, был приведен к Григорию Александровичу. «Кто такой? Что тебе нужно от меня?» Яковкин задрожал. Сердце его замерло, он упал на колени и трепещущим голосом сказал. «Я Яковкин, сын бывшего мелочного торговца в Петербурге». Потемкин задумался. «Это имя?» Этот человек напомнили ему былое, давно прошедшее. Опустив голову, он по обыкновению грыз ногти, а потом вдруг весело улыбнулся и сказал. — А, теперь только я вспомнил тебя, тогда еще мальчика и отца твоего, честного человека. Встань. Ну, как поживает твой старик? — Давно не видал его ваша светлость, Он отдан в военную службу по приговору взаимодавцев. Яковкин рассказал все, как было. «Вы глупы оба», — заметил князь. «Почему он не писал ко мне? Почему ты тогда же не явился, а? В каком полку твой старик? В Нижегородском пехотном полку служит солдатам, ваша светлость. А я, отец ты мой, не смел явиться к тебе». Опасался. Да, наконец, услышал от одного проезжего офицера, что ты, государь милостивый, принимаешь милости во всех нас бедных. Решился, и вот пришел к тебе отец мой. Не оставь и меня, и отца моего. Яковкин снова упал на колени перед Светлейшим. Встань, встань, сказал князь. и, обратясь к адъютанту, добавил, «Баур, возьми его на свои руки, одень и все-все ему. Да, кажется, я должен отцу твоему, Яковкин. Так, ваша светлость, было малое толика. А сколько? Ведь я согрешил, забыл и что должен-то был. Да 495 рублей двадцать одну копейку с деньгой». Но хорошо, ступай теперь. После увидимся. Яковкин опять бросился в ноги князю и со слезами благодарил его. Через несколько дней Яковкин был вымот, выхолен и одет Щегольский в кафтан из тонкого сукна, подпоясан шелковым кушаком, в козловых сапогах с напуском и рубашке тонкого Александрийского полотна с косым обложенным позументом воротом, на котором блестела золотая запонка с крупным бриллиантом. В таком виде он был представлен князю Бауром. «А, господин Яковкин! Здравствуй!» — весело встретил его Потемкин. «Да ты сделался молодцом!» Яковкин упал на колени. «Ваша светлость! Да наградит же вас Господь Бог!» От милости твоей я не знаю, жив ли я или мертвый. Вот третий день я, как во сне, живу словно в раю. О, спасибо же вам, отец родной!» Князь был в духе и разговорился с молодым человеком. Узнав, что он умеет хорошо читать и писать, знает арифметику и мастерски считает на счетах, Григорий Александрович спросил его. «Скажи-ка мне, Яковкин, не хочешь ли ты быть поставщиком всего нужного в полевые лазареты для больных моей армии?» «Ваша светлость! Да у меня не только лошади с повозкой, но и кнутовища нет. А рад бы душой служить вашей светлости», — ответил Яковкин, не поняв вопроса. «Не то», — возразил князь, — «ты не понял». Василий Степанович, обратился он к Попову, Старого поставщика Долой расчесть, он испортился. А Яковкина на его место. Он первый гильдии купец здешней губернии. Растолкуй ему, в чем дело? Для первых оборотов дать ему денег взаймы, дать и все способы. Все бумаги приготовить и представить ко мне. Ну, Яковкин. Теперь ты главный подрядчик. Поздравляю. Э, Василий Степанович, а что о старике? Писана ваша светлость, отвечал Попов, к полковому командиру, чтобы он произвел его в сержанты. Имел к нему особенное внимание и об исполнении донес вашей светлости. Хорошо, сказал Григорий Александрович. Да не забудь. «Через шесть месяцев он аудитор с заслугой на подпоручий чин». «Вот», — продолжал князь, обращаясь к Яковкину, — «и отец твой сержант, а после будет и офицер». Яковкин залился слезами и осыпал поцелуями ноги князя. Он честно повел порученное ему дело и вскоре разбогател, С легкой руки светлейшего. Его-то и вез с собой в Петербург Григорий Александрович на побывку и для свидания с отцом, которого князь перевел в Петербургский гарнизон.